Глава пятнадцатая. Алиса. После разговора с родными настроение сразу улучшилось. Хотела поехать к маме и помочь со сборами, но она сказала, что мы выкинем все старье и не станем брать его с собой в новую жизнь. И прозвучало это так вдохновляюще. Мне казалось, что все уже меняется. Уверенно это Стас приложил руку к переселению и квартире с четырьмя комнатами, ведь ясно дал понять, что все будет так, как хочет он. Но не принять это я тоже не могу. Умер родной и маленькая дочь. Посмотрела на свою не спящую крошку и улыбнулась тому самому взгляду, который так любила всё это время. Ты должна ему рассказать, вновь шепчет внутренний голос, с которым я, конечно, согласна, но каждый раз что-то идёт не по плану. Рядом со Стасом всегда взрывоопасно. Точнее, я как на пороховой бочке, но мне нужно переступить через всё это и сказать правду, а потом пусть сам решает, как с ней поступить. Этой правдой Пойдем гуля-гуля. Стоят произнести заветные слова, как ее ручки и ножки взмывают в воздух. Быстро одеваемся, выходим на свежий воздух. Куда-то планируете уезжать? – спрашивает мужчина охранник. Нет, но я бы хотела погулять по округе. Можно? Если вы не против, я буду вас сопровождать. Думаю, выбора у меня все равно нет. Пойдемте. Катя уснула, стоило нам выкатить коляску за пределы большого двора, и до конца прогулки сладко сопела. Вас в доме ожидает Станислав Григорьевич, сообщил мужчина, ответив на звонок, когда мы уже повернули идти назад. Хорошо, спасибо. Район тут состоял сплошь из большие и красивые коттеджи с высокими заборами и пока ещё зелёным газоном перед ними. Тишина расслабляла и дарила покой. Это и правда лучшая релаксация, потому что в разгар рабочего дня Стас дома и ждёт меня. Что-то мне это не нравится. Вошла, тихо держа в руках переноску из коляски и поставив её на длинный пуфик в прихожей, стала расстёгивать верхнюю накидку, чтобы достать Катю. Алиса, громко начал мужчина, но быстро замолк, когда увидел мой палец поперёк своих губ. Спускайся, я тебя подожду. Кивнула и, пройдя мимо, ушла наверх. Сердце, почувствив неладное, стало стучать по ребрам, секунды по барабанам перепонкам. Но я уложила дочку в кроватку и, прихватив радио няню, медленно, ступая, подходила к лестнице. Безошибочно нашла стаса в гостиной. Он сидел в кресле, чуть поодаль в углу комнаты и облокотившись локтем на боковушку, пристально следил за моими неловкими движениями. Ты хотел поговорить? Зачем-то прошептала свой вопрос, сев на диван и положив на колени приёмник. Кивает, но молчит и я сразу понимаю, что он вновь начнёт задавать вопросы. Я всё думал и гадал, Алиса. И знаешь, я пришёл к выводу, что ни черта не понимаю. Он говорил так медленно и в чём-то странно, что вывод пришёл сам собой. Стас, ты пьян? Нам лучше поговорить завтра. Нет, добавляет жёсткости в свой голос, а я перестаю шевелиться. Мы поговорим сейчас, и ты ответишь мне на этот долбанный вопрос. Какой? Затаиваю дыхание. Неужели узнала Катя? Чего тебе не хватало? Что тебя сподвигло пойти и раздвигать ноги перед подонком Егоровым? Да иди ты! А ну стоять! Скакивает на ноги и подходит ко мне, усадив на место. Ты не уйдешь, пока не ответишь мне. Сейчас он пугал меня, пугал так, что я была готова сознаться в любом преступлении. Вот только это не по мне. Я и так слишком долго была лгуньей. Чего? закричал в ожидании ответа. Чего, Алиса? Ничего, заорала в ответ от снедаемого гнева. Я ненавидела твоё богатство, твоё положение в обществе, я ненавидела всё это. Стас запрыгивает головой и сначала молчит с улыбкой, а после начинает громко смеяться. Строй из себя кого хочешь, железного мача или отпетого козла, воспринимай как желаешь мою правду. Мне глубоко наплевать на это. Ты худшее, что случилось в моей жизни. Ты, твои деньги, твой отец. Я ненавижу всё это. Поэтому выбрала Егорова? Серьёзно? Думаешь, я куплюсь на этот бред? Слепец. Считаешь, что моей любви была грош цена, а в итоге поверил в первую ложь, которую приправили солью. Как сладко поёшь, но я видел то, что видел. Он ведь смотрит осознанно, понимает, что я говорю правду. Зачем тогда это всё? Я никогда не изменяла тебе, Стас, не бросалась в объятия первого встречного. Я должен в это поверить? Ты правда думаешь, что снова меня дурачь? Ты и так дурак. Лучше открой глаза, хватит ходить слепцом. Твой главный предатель был рядом с тобой с рождения. Правда? Просто открой глаза хотя бы раз. Открыл и вижу, как ты ёрка уползаешь змеёй от моих вопросов. Ну так задай те, на которые я смогу ответить. Что произошло год назад? Две недели, Алиса, и ты перестала быть собой. А почему ты тогда не стал спрашивать об этом? Интересуюсь с болью в горле, окунувшись в тот ад. Потому что куда ни посмотреть, ты была в руках этого подонка, а меня посылала подальше наедине, строила, не пойми кого. Мне стоило тебя начать пытать? Нет, и это больше не имеет значения. Да тв. Алиса, ты хотела вопросов, я тебе их задал. Чего еще нужно? Чтобы я наконец-то все услышал. Зачем, Стас? Зачем сейчас? Столько времени прошло, это правда не имеет больше смысла. Имеет. Встает близко и смотрит в глаза. Имеет значение и ты обязана мне все рассказать. Теряюсь под его напором, не могу собраться и вымолвить хоть слова. Отговорки не действуют. Он отец моей малышки. Он. Всё произошло не по моей инициативе, Стас. Кое-как начинаю, но за окном вдруг слышатся шумы и громкий мат, а голос, он принадлежит единственному человеку, вызывающему у меня ужас. Будь тут. Ну знаю, в чём там дело. Стас, не надевая куртку, выскакивает туда, наблюдая у окна обстановку. Они с Багровым старшим что-то размахивая руками обсуждают, и я, кажется, догадываюсь. Только не это. срываюсь на бега, заскочив в комнату Кати, я запираю дверь, сползая по той, держась за живот. Он не может меня винить. Точнее, может, но ощущая словно тяжесть, исходящей от шрама после кесарева исскры яркой боли, я вспоминаю всю свою беременность, то, как было тяжело, как сильно болела спина от того, что я перехоживала целых 2 недели. Как боялась и плакала, что моей девочке плохо, а врачи лишь отмахивались и говорили, что всё в порядке. Помню, как не в силах больше терпеть одиночество и желание, чтобы Стас был рядом, приехала к его дому, но там было пусто, как и в его квартире. А потом тяжёлые роды. Измученная несколькими часами схваток, я обессилила в конце и потеряла сознание. Только тогда они отвезли меня в операционную. Это не оправдание моего молчания. Я вспоминаю те дни каждый раз, когда думаю о том, как сильно будет зол Стас, узнав, что его дочка могла и вовсе не родиться, и что я во всём виновата сама. Ну разве я могла рисковать тогда, год назад, и играть с судьбами родных? Хотя в итоге сыграла в судьбу Кати и Стаса, и свою собственную. Теперь у него невеста, ребёнок на подходе, а я на вторых ролях. Временная подмена. Сижу под дверью недолго, потому что просыпается дочка, и я подхожу к ней, беру на руки, раз слышав шаги за дверью. Алиса, тихий голос, тихий стук и такой же тихий хнык Катюша. Открой дверь. Мне нужно, пытаюсь оттянуть момент, но понимаю, что это очень глупо и вообще нельзя так больше. Открой. То ли строго, то ли просьбой звучит его голос. Вообще не могу понять, но ноги уже идут вперёд. А твой отец Его нет. Он ушёл. Вдох, защёлка, ручка.